Глава 13. Твари заорали все вместе. Гард, не дрогнувшая рукой, снес башку ближайшей из них. Движения войны были отточены многими годами борьбы с этими существами. Для него они были врагами с юных лет, с тех самых пор, как потерял всех близких. Лишь чудом он выжил в тот день, и жизнь разделилась на до и после. Он из того ненавидел тварей и с каждым убитым существом по капле уничтожал свою душу. Жгучая ненависть к ним почти полностью иссушила его сердце. Мальчишка, ученик мага, напомнил ему его младшего брата, и в душе медленно расцветали ростки уже позабытых чувств. Рар верил в своего ученика, а гард, хоть и недолюбливал старого мага, догадывался, что тот не так прост, как им хочет казаться. Возможно... Мальчишка поможет его миру, а гард поможет мальчишке по мере своих сил. Воин сильнее сжал рукоять меча, поджидая следующую тварь. Старый маг плавал в океане боли. Он не пытался ее уменьшить. Да и зачем? Он уже чувствовал дыхание смерти. И в этот момент он хотел только одного. Чтобы его ученик перестал упрямиться и выполнил то, чего он от него требует. Мальчишка должен выжить. Рар не сомневался, что по связующей их нити его ученик вберет в себя его силу и выживет. Жаль, что он не все знания успел передать ему. Кирилл в эти минуты о себе не думал. Он полностью сосредоточился на своем учителе. Тот попросил что-то странное. Кирилл нутром чувствовал, что этого делать нельзя. Ни в коем случае. Парень обвел глазами четырех тварей которые почему-то не спешили нападать. Сейчас не помешала бы помощь Реди. Тот своим мощным телом раскидал бы тварей. Кирилл мысленно позвал змея и не удивился, когда через минуту услышал щелкающие звуки. Одну из тварей унесло в неизвестном направлении. Гард ошарашенно наблюдал за ее полетом. Материализовался змей. Воин удивленно присвистнул. Змеи никогда не вступали в бой с тварями бездны. Рэдди раскидал остальных существ и подполз к Кириллу. Склонил к его лицу широкую морду, быстро защелкал. Цветок! Как он забыл об этом? Кирилл лихорадочно вытряхивал из карманов помятые цветы. Приподнял голову Рару. Съешь! Маг непонимающе смотрел на него. Поверь мне! Кирилл слегка стряхнул мага и, поймав его взгляд, повторил. «Съешь». Старый маг принялся пережевывать лепестки цветка. «Вам надо уходить». Гард подошел к Кириллу. «Давай, малец, помоги своему учителю». Но тут произошло странное. Все твари остановились как по команде и начали истаивать в воздухе. Кирилл с удивлением смотрел на происходящее. Вот замерзшая в шагах десяти от них тварь. Сначала у нее исчезли руки. Затем голова. И вот уже ничего не напоминало о том, что на этом месте минуту назад стояло существо. Кирилл оглянулся на портал. Тот стремительно уменьшался в размерах. Миг, и он тоже исчез. Куда он делся? Парень посмотрел на Гарда. Тот происходящему не удивлялся. Лишь пожал плечами. «Пойдем». Здоровяк взял за руку старого мага. «Надо отнести Рара к лекарю!» «Нет!» – просипел старый маг. «Надо домой!» Кирилл внимательно наблюдал за учителем. Он не мог разглядеть рану на его животе, но не сомневался, что она была страшной. «Почему цветок не помогает?» «Втроем они пришли к дому мага!» Гард аккуратно положил Рара на кресло. «Пойду!» Воин подошел к Кириллу, протягивая руку. «Предстоит чистка!» «Чистка?» «Бывает, что после закрытия портала остаются твари. Их надо найти и уничтожить». Кирилл проводил война и подошел к учителю. Тот мирно спал. Парень аккуратно раздвинул полы плаща и убрал руку Рара. На минуту замер, поразившись о рваной ране. Как он мог выжить после такого ранения? Как такой опытный боец смог допустить, чтобы его так ранили? Рар медленно, глубоко дышал. Парень опустился в соседнее кресло и устало закрыл глаза. Все вопросы завтра. «Ученик!» Кирилл резко открыл глаза и впервые увидел Рара в таком состоянии. Старый маг каким-то образом, видимо, вылечил рану, потому что двигался он очень энергично. Размахивал руками, ругался на непонятном языке. Увидев, что Кирилл проснулся, подбежал к нему. «Ты что натворил?» Кирилл непонимающе смотрел на него. Вдруг заметил какое-то движение. Увидел Лемира за спиной у мага. Тот стоял возле камина с отрешенным видом. «Лемир?» «Это уже не Лемир!» Старый маг махнул рукой, схватил Кирилла за руку, заставив того подняться. Рар почти силой протащил ученика к Лемиру и ткнул в него пальцем. «Видишь?» Кирилл внимательно смотрел на парня но не увидел ничего особенного. Рар схватился за голову и сдал тихий стон, пробурчал что-то себе под нос и уже более спокойным тоном произнес. «Ты оживил покойника!» Рар мрачно смотрел на своего ученика. «Он не умер!» «Белые нити отделялись от тела?» «Да». «Они отходят только после смерти человека». «Но он был жив, я уверен». Кирилл еще раз взглянул на Лемира, коснулся его рукой. Тот никак не реагировал. «Как ты смог это сделать?» Рар спрашивал, но смотрел не на Кирилла. «Как? Расскажи в подробностях». Я нашел его. У него была большая рана на животе. Парень задумался на минуту, вспоминая. Он говорил. Просил добить его. И тут я увидел белые тонкие нити. Взял их. Кирилл в точности воспроизвел движение, которое он совершил, и засунул обратно в тело. «Все?» Рар внимательно наблюдал за учеником. «Не было ничего необычного. Нити стали черными в моих руках». Парень пожал плечами. И рану заволокло черным туманом. Старый маг вновь взялся за голову. «Что ты сделал потом?» «Отправил его к тебе домой и пошел искать тебя. Татуировка. Кирилл показал на свои руки. «Светилось зеленым!» «Я понял, что ты в беде!» Старый маг подошел к креслу, сел в него. Кирилл подошел к Лемиру. «Эй!» Тронул его за плечо. Но тот не среагировал. Просто стоял и смотрел прямо перед собой. Кирилл подошел к учителю, сел в соседнее кресло. Маг тяжело посмотрел на ученика. «Некромантия запрещена в нашем мире, ученик!» «Я ничего тебе о ней не рассказывал, ибо даже не думал, что ты когда-нибудь столкнешься с такой магией. Я поражен, что тебе оказалось по силам такое – оживить мертвеца». Старый маг вскочил с кресла, стал расхаживать перед Кириллом. «Даже мне в свое время удалось это не с первой попытки. Как ты смог это сделать?» Кирилл внимательно послушал старого мага, но в то же время сосредоточенно вспоминал свои действия. Зачем он засунул белые нити назад в тело? Он не знал ответа на этот вопрос. Тогда он интуитивно почувствовал, что так было надо. Окрасились в черный? Ну и что? Оживил мертвеца? «Ученик!» Рар внимательно смотрел ему в глаза. «У тебя в мире оживляли покойников?» «Я не знаю. Были какие-то фильмы с зомби?» «Что такое фильмы и телевидение в целом?» Кирилл рассказал магу в один из вечеров. Рар тогда долго удивлялся услышанному. Но суть понял. Фильмы не есть правда. И теперь старый маг смотрел на ученика. «Ты не веришь?» Кирилл пожал плечами. «Пойдем». Они вновь подошли к Лимиру. Тот стоял в прежней позе. «Попробуй приказать ему что-нибудь». «Дай руку!» Кирилл смотрел на Лимира, пытаясь понять. Почему учитель считает его покойником? Лемир не среагировал на слова парня. «Ты понял мертвеца, но не связал его своей волей?» Рар обратился к Кириллу. «Это очень плохо. Такое состояние полной отрешенности пройдет у него очень быстро. И тогда пострадают невинные люди». «Почему ты думаешь, что он мертвый?» Рар очень удивился вопросу ученика. Пристально посмотрел ему в глаза. «Ты не смотришь! Смотри так, как я учил тебя! Ты видишь меня?» Кирилл понял, что имеет в виду маг. Он должен посмотреть другим, магическим зрением. Парень закрыл глаза, сосредоточился и, открыв глаза, понял, что хотел доказать ему Рар. По рукам, лицу Лемира расползлись отвратительные черные, будто гниющие пятна. Кириллу казалось что он слышит запах разлагаемого тела. Парень нервно повернулся к учителю. Того окутывало зеленое свечение. Тонкие нити исходили от него. Тоже зеленые, не белые. Белые нити были другими. Кирилл задумался. Белые нити спешили покинуть тело. Озарила его мысль. Зеленые же, которые окружали его учителя, были словно связующим звеном между магом и миром. Странные мысли возникают в голове, они не его. Он не мог этого знать. Виски пронзила сильная боль. Старый маг, понимающе смотрел на него. Так и должно быть. Наша связь активирована. Иногда ты будешь перенимать мои знания сразу, из памяти в память. Это не всегда легко и не всегда безболезненно. Рар похлопал Кириллу по плечу, а затем снова посмотрел на Лемира. Но таких знаний у меня не было, чтобы оживить мертвеца. Я в свое время прибегнул к сложным ритуалам. Чем он опасен? Вместо ответа у старого мага вырвался нервный смешок. Он не спеша подошел к столу, взял нож и проткнул себе палец. Небольшая капля крови полетела на пол. Проследить путь капли крови Кирилл не успел. Слишком резко активизировался Лемир. Слишком быстро преодолел расстояние до мага. Время вновь замедлило свой бег. Лемир двигался неестественно медленно. Словно попал в веский кисель. Кирилл с недоумением смотрел на раскрытую пасть человека. в том, назвать это было крайне сложно. Вместо обычных человеческих зубов там был тройной ряд игольчатых клыков. Тот, кого совсем недавно Кирилл не хотел признавать покойником, Уже приблизил свои клыки к Рару. Уже замахнулся на него рукой с изогнутыми когтями. «Нет!» Кирилл взмахнул рукой, на расстоянии вырывая из тела мертвеца черный клубок нитей. Лемир с сломанной куклой упал к ногам Рара. «Как ты это сделал?» Старый маг подошел к ученику. «Как ты смог?» «Кто отправил тебя в Эклав?» Последний вопрос старый маг задавал своему ученику неоднократно но никогда не получал на него ответа. Кирилл всегда отмалчивался. Он не хотел рассказывать о старухе из его кошмара. Он не хотел делиться с Раром. Он еще не до конца доверял ему. И сейчас он перевел разговор с опасной темой. Но от тебя тоже отходили белые нити. Это аномальное действие портала. Рар вздохнул. Я узнал об этом год назад. Старый маг прошел к своему любимому креслу, и со вздохом сел в него. Год назад я первый раз столкнулся с тем, что жизненные нити начали покидать еще живого человека. Живого, но смертельно раненого. Разлом притягивал их. Старый маг замолчал на минуту, решая, рассказывать ли ученику все. Я забрал последний вздох у одного из воинов. Рар посмотрел в глаза ученику. Это тоже раздел некромантии. Я забрал все жизненные нити и запустил ими в портал. Это уничтожило его. Разлом исчез. Старый маг ждал следующего вопроса ученика и не ошибся. Ты хотел, чтобы я сделал это? Забрал твою жизнь и уничтожил портал? Рар различил нотки злости в голосе Кирилла. Ты хотел пожертвовать собой ради того, чтобы уничтожить один портал? И я был смертельно ранен. У меня не было ни одного шанса выжить». Рар посмотрел на своего ученика. «Я до сих пор не знаю, как мне удалось не умереть». Старый маг поднял майку, и Кирилл увидел свежий, но уже зарубцевавшийся шрам. Кирилл вывалил перед учителем остатки мятых лепестков. «Что это?» Рар удивленно смотрел на мрачного ученика. Рейди отвел меня к месту, где растут эти цветы. «После того, как я съел один...» У меня зажили все ссадины и порезы на теле. Я шел, чтобы показать их тебе, но не успел. Я дал тебе цветок, ты не помнишь? Старый маг глубоко задумался. Ученик в который раз удивил его. Не встречал за свою долгую жизнь Арар -ар -ар ни одного упоминания о цветах, вызывающих регенерацию. Надо показать это растению матрику. Но сейчас необходимо все обдумать. И прежде избавиться от тела. Отдохни, ученик. Рар сделал небрежный жест рукой, после которого тело Лемира воспарило в воздух на высоту полутора метров. Я скоро вернусь. Мак вышел за дверь. На небольшом расстоянии за ним следовало тело Лемира. Не пройдя и десяти шагов от дома, Рар столкнулся с литом. Тамар показал рукой на висящий в воздухе труп. Мне надо знать об этом. Не думаю. Хорошо. Тамарт посмотрел на друга. «Мне сказали, что ты погиб». «Ошиблись!» Рар криво усмехнулся. «Я рад. Избавься от этого». Лит махнул головой в сторону мертвеца. «И приходи ко мне. Надо поговорить». Лишь поздно вечером пришел к литу старый маг. Нашлась куча неотложных дел, таких, которые непременно требовали его помощи. Тамарт ждал его с бутылкой вина. Молча протянул кубок магу. Сколько? 142 убитых, 13 раненых. Они молча выпили вино. Лид наполнил кубки. Слишком рано появился портал. Мы ждали его значительно позже. Тамарт выразительно посмотрел на старого мага. Но тот ничего не ответил. Лид продолжил. Мне доложили, что твой ученик участвовал в битве. «Мальчишки всегда рвутся в бой», — пожал плечами Рар. «Что мне его дома запереть? Тем более в тот день его не было на базе. Они со змеем гуляли по лесу». «Гуляли со змеем по лесу?» — медленно повторил Лит, не сводя с мага внимательного взгляда. «А ты не находишь это странным, Рар?» «Говори прямо, Тамард». Маг поморщился. «К чему игры словами между нами?» «Один из летанов видел, как твой ученик вчера говорил с раненым Лемиром, а сегодня я вижу его труп у твоего дома. Дело рук твоего ученика? Ты не знаешь. Мне нет дела до ваших магических дел», — перебил раралит «Я доверяю тебе, но не ему». Старый маг выжидающе смотрел на Лита. Тот вздохнул. «То, что он маг, знаем ты, и я, и гард». Ты его посвятил в это. Рар кивнул. Остальные думают, что ты учишь мальчишку ставить щит. Но он ни разу его не применил вчера. Почему? Это его первый бой, Тамарт. Парень не сориентировался. Он растерялся. Такое бывает. Вчера мы потеряли полторы сотни бойцов, Рар. Если порталы начнут открываться чаще, скоро мы все пойдем здесь. Не останется никого. Кто мог бы встать на защиту последнего материка? «Чего ты хочешь, Тамард?» Старый маг недоумевал. Никогда Лит не был столь говорливым. Никогда прежде не говорил загадками. «Надо отправить мальчишку к императору». «Что? Зачем?» Арар не ожидал такого поворота в разговоре. «Затем, что там у него есть шанс прожить немного дольше. Возможно, Там он принесет больше пользы нашему миру. Не зря император всех одаренных собирает у себя во дворце. Он пришел из другого мира, продолжал убеждать Лид. Возможно, если он откроет память, маги смогут узнать, как смог он преодолеть барьер. Возможно, Тамард помедлил. Кто-то сможет спастись. Ты не веришь, что мы сможем победить твари бездны? Я не маг. Лид посмотрел Рару в глаза, но я не дурак. Оглянись, рад Нас на границе осталось мало. Нас в этом мире слишком мало. Маг. Женщины не успевают рожать новых воинов. Скоро эти твари истребят нас, а затем пойдут через селение к центру и падут маги. Вино на тебя так влияет, Тамар! Старый маг хохотнул. Вещаешь, как выжившая из ума старуха? Мы несколько десятилетий стоим на границе». Маг стал серьезным. «Ни одна тварь не прорвалась за заслон. И пока мы живы, не прорвется. А император с магами пусть думают дальше. А мы...» Рар сделал акцент. «Будем сражаться. И мальчишка нужен нам здесь». На несколько минут воцарилась тишина. Два друга задумчиво пили вину из кубков. Каждый собирался с мыслями. Рар первым нарушил затянувшееся молчание. «Ты не дурак, мой друг. И ты не можешь не понимать, что император с магами не ищут способы спасти наш мир. Они ищут пути уйти. А ходить между мирами всегда могли лишь одаренные. Ты понимаешь, что они просто используют обычных людей, и ни один из них не вспомнит о войнах, когда настанет возможность уйти». Им давно плевать на этот мир и на всех людей в нем. Тамард громко грохнул кулаком по столу. «Что ты предлагаешь, маг?» Лид поднялся из-за стола, прошел за второй бутылкой вина. Вернулся. «Разломы стали для нас обычным делом. Они появляются, мы уничтожаем тварей. Но что будет, если они начнут открываться чаще? Что будет, если откроется ни один, не два? А с десяток мы захлебнемся в собственной крови. Я не отпущу мальчишку. Голос мага был тверд. Он мой ученик. И пока не разрушатся наши узы, он будет рядом. Еще долго горел свет в доме Лита. Еще не за одной бутылкой вина сходил главнокомандующий. Долго продолжался разговор человека и мага. Но был ли в нем толк? Оба боялись но не за себя. Боялись за свой обреченный мир, за людей, проживающих сейчас свои последние закаты и рассвет. Оба знали, что их мир на грань. Оба ненавидели себя за бессилие, за невозможность раз и навсегда истребить угрозу. Оба знали, что не станет тварей, появится кто-то еще. Оба молились, но никогда бы в этом не признались. Молились мертвым богам Эклала перед лицом полного истребления людей и их мира, им не оставалось ничего, кроме веры. Они не подозревали, что их миру уже не суждено спасти. Но пока в людских сердцах жива надежда, у богов связаны руки, и молиться надо начинать каждому, кто хочет встретить новый рассвет. Старый маг не знал. Какую судьбу написали ему сильнейшие в мироздании? Он был готов принести в жертву себя, но уготована ему была роль не жертвы, но палача.